Глава 4. На лоне природы. Замок Гландье один из самых древних в Эль де франсе области, столь богатой руинами феодальной эпохи. Построенный при Филиппе Красивом. Он стоит в нескольких сотнях метров от дороги, связывающей деревушку сен женевьев де буа с Мон-Лери. Над группой составляющих его разномастных строений величаво возвышается Дон-Жон. Когда посетители, одолев его расшатанные ступени, выберется на небольшую площадку, над которой в XVII веке Жорже Филиберда Секиньи, владетель Гландье, Мезоннеф и других угодий, надстроил безвкусную башенку в стиле рококо, в трех лье от себя он увидит господствующую над окрестными равнинами и долинами величественную башню мон -Лерий. Долгие века смотрят друг на друга дон донжон и башня, и над зеленеющими рощами до да зарослями сухостоя вспоминают древние французские легенды. Говорят, что дон донжон замка Гландье охраняет тень героини и святой, доброй покровительницы Парижа, перед которой отступил сам Атила. Святая Женевьева спит вечным сном неподалеку от древних стен замка. Летом влюбленные, решив позавтракать на травке, приходят, небрежно помахивая корзинами с едой,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 Другой старый замок, находящийся неподалеку и построенный в XIV веке Жаном Бельмоном, тоже давно пустовал, так что вся округа стала почти необитаемой. Несколько домиков вдоль дороги, ведущей в Корбиэль, до да трактир дон Донжон, дававший краткий приют проезжим людям. Вот, собственно, все приметы цивилизации в этих заброшенных местах, какие едва ли ожидаешь встретить в нескольких лье от столицы. Но сугубая уединенность и явилась решающим обстоятельством, повлиявшим на выбор господина Стейнджерсона и его дочери. Господин Стейнджерсон был тогда уже знаменит. Он вернулся из Америки, где его работы наделали немало шума. Опубликованная им в Филадельфии книга «Распад материи под воздействием электричества» вызвала протест всего ученого мира. Господин Стейнджерсон был французом американского происхождения. Из-за важных дел по получению наследства ему пришлось несколько лет прожить в Соединенных Штатах. Там он продолжил начатую во Франции работу, куда и вернулся, чтобы ее закончить, предварительно обратив в деньги громадное наследство. Все его судебные дела благополучно завершились, одни по решению суда, другие полюбовно. Неожиданное наследство оказалось как нельзя кстати. Господин Стейнджерсон, если бы только захотел, Мог заработать миллионы долларов на нескольких своих изобретениях, связанных с новыми химическими способами окраски. Но ему притило использовать в личных целях свой великолепный дар. Он не считал, что его гений принадлежит только ему. Все, что рождал его талант, профессор из филантропических побуждений отдавал людям. Он не пытался скрыть удовлетворение, вызванное нежданным наследством, так как мог теперь до конца дней заниматься чистой наукой. Однако с таким же успехом он способен был радоваться и по другому поводу. Когда господин Стэнджерсон вернулся из Америки и купил Гландье, его дочери было 20 лет. Она была необычайно хороша собой, соединив себе парижское изящество матери, умершей при ее рождении, со здоровой молодой американской кровью деда Уильяма Стэнджерсона. Этот уроженец Филадельфии принял французское гражданство по требованию семьи своей невесты-француженки будущей матери прославленного профессора. Прелестная 20-летняя блондинка с голубыми глазами и молочно-белой кожей, здоровая и сияющая, Матильда Стенджерсон считалась одной из самых красивых невест как старого, так и нового континента. Отец, несмотря на неизбежную разлуку, считал своим долгом подумывать о ее браке и поэтому ничуть не расстроился, получив для дочери приданное. Как бы там ни было, Они с дочерью стали вести в замке жизнь затворников, хотя друзья его ожидали, что отец станет вывозить ее в свет. Некоторые, навестив их, объявляли, что дочь восхитительна. На все вопросы профессор отвечал, «Таково желание дочери. Я ни в чем не могу ей отказать. Она предпочитает Гландье». Когда же спрашивали ее, девушка безмятежно говорила, «Нигде мы не сможем работать так хорошо, как в этом уединении». Мадмуазель Матильда Стенджерсон уже тогда помогала отцу, но никто и предположить не мог, что ее страсть к науке дойдет до того, что в течение 15 лет она будет отвергать все предлагаемые ей партии. Отец с дочерью вели жизнь отшельников, однако каждый год показывались на нескольких официальных приемах в салонах у своих друзей, где благодаря славе профессора и красоте Матильды производили сенсацию. Поначалу крайняя холодность девушки — не обескураживала ее поклонников, но по прошествии нескольких лет они отступились. Остался лишь один, своим неясным упорством заслуживший прозвище «Вечного жениха», с которым не без грусти смирился. Это был Роберт Дарзак. Теперь мадемуазель Стенджерсон не была уже юной, и казалось, что если до 35 лет она не нашла причин, чтобы выйти замуж, то и не найдет их никогда. Но довод этот, очевидно, не казался Роберу Дарзаку убедительным, поскольку он не прекращал ухаживание, если только можно так назвать деликатную и трогательную заботу, которую он постоянно окружал засидевшуюся в девицах 35-летнюю женщину, к тому же решившую никогда не связывать себя узами брака. И вот за несколько недель до описываемых событий по Парижу пополз слух, которому поначалу даже не придали значения, настолько он был невероятен. Мадуазель Стейнджерсон согласилась вознаградить неугасимый пыл Робера Дарзака. Поскольку сам Дарзак никак не опровергал эти матримониальные пересуды, стало ясно, что в этом невероятном слухе, может быть, и есть доля правды. Наконец, однажды, выходя из Академии наук, профессор Стейнджерсон объявил, что брак сочетания его дочери с господином Робером Дарзаком будет отпраздновано в интимном кругу в замке Гландия тотчас после того, как они с дочерью завершат работу над докладом, итогом всех их исследований по распаду материи, то есть по превращению материи в эфир. Молодые супруги обоснуются в Гландье, и зять профессора примет участие в трудах, которым отец с дочерью посвятили свою жизнь. Не успел ученый мир прийти в себя после этой новости, как все узнали о покушении на мадемуазель Стенджерсон, совершенном при описанных уже невероятных обстоятельствах уточнить которые мы и намеревались в замке. Все эти подробности я знал из деловых бесед с Робером Дарзаком. Теперь я сообщил их читателю, чтобы он, пересекая порог желтой комнаты, был осведомлен не хуже, чем я.